Глава 25. Расставшись с дронга, капитан Агаев решил сразу ехать к себе в отдел, чтобы хоть как-то разобраться в той ситуации, которая сложилась в их группе после неожиданной смерти Славина. Его Ауди, взятое Орловским, сгорела у дома Исаева вместе с пассажирами. И теперь, подъехав на такси к своему зданию, он задумчиво стоял рядом, пытаясь все-таки определиться, что ему лучше делать войти внутрь и попытаться помочь расследованию или поверить на слово тому незнакомцу, связанному с СВР и уже несколько раз помогавшему членам их группы. Агаев сознавал всю опасность неправильного хода. Если в рассказе, который он только что услышал, была хотя бы половина правды, то его положение становилось не просто опасным, оно было предрешенным. Но оставаться в стороне Ждать, чем кончатся поиски Димы Виноградова, он тоже не мог. И поэтому, подумав еще немного, он сделал выбор и, толкнув дверь, вошел в здание, показывая дежурному свои документы. Едва увидев их, дежурный позвонил полковнику Мамонтову. «Пришел капитан Агаев, товарищ полковник! Вы просили предупредить вас, если появится кто-нибудь из группы Славина!» Агаев молча слушал дежурного. «Неужели меня арестуют прямо у входа?» Когда дежурный положил трубку, он спросил. «А позвонить мне можно?» «Да», – растерялся дежурный. Ему никто не приказывал арестовывать капитана Агаева. Ему только приказали предупредить о появлении кого-либо из офицеров Славина. Агаев молча набрал номер Краюхина. Он не стал обращаться к нему по имени». Это я, быстро сказал он. Слушай, у нас действительно происходит что-то странное. Сейчас меня остановили в дверях по приказу полковника Мамонтова. Если я вечером не вернусь домой, ты пойди на прием к руководству. Скажи, что Дима виноградов ни в чем не виноват. И расскажи про меня. Что с тобой? Тебя арестовали? забеспокоился Краюхин. Пока нет, но кажется, скоро это произойдет, пробормотал Агаев, и быстро положил трубку на рычаги. Сверху по лестнице уже спускались двое офицеров Мамонтова, одного из которых он знал в лицо. «Вы, Агаев?» – спросил этот самый знакомый офицер. «Да», – подтвердил он. «А почему меня остановили в дверях?» «Это приказ заместителя директора», – ответил офицер. «Идемте с нами наверх, нас ждет полковник Мамонтов». «А что случилось у нас в группе? Где подполковник Славин?» «Мы вам все объясним наверху», — успокоил его другой офицер. «Идемте». Они вошли в лифт и поднялись наверх. На третьем этаже один из офицеров открыл дверцу. «Выходите, пожалуйста», — пригласил, выйдя первым. «Может, мне еще заложить руки за спину и идти как к заключенному?» — невесело пошутил Агаев. Офицеры переглянулись. «В этом нет необходимости», — сказал шедший за ним знакомый. «Просто сдайте нам оружие, если оно у вас есть, и идите к полковнику Мамонтову в кабинет». «Оружие сдать не могу», — твердо ответил гаев «Если я арестован, можете предъявить мне официальное обвинение и на этом основании забрать пистолет. Если нет, оружие останется у меня». Офицеры снова переглянулись. «Как вам будет угодно», — равнодушно сказал один из них и они пошли втроем по коридору к кабинету полковника Мамонтова. В этом конце коридора были кабинеты сотрудников особой инспекции. По внегласным правилам, установленным еще в КГБ, отдельные просторные кабинеты с комнатами отдыха и персональными приемными могли иметь только высшие руководители КГБ, руководство и некоторые члены коллегии, начальники других крупных управлений и отделов, имели просто кабинеты и приемные. А вот руководители спецгрупп и различных подразделений могли рассчитывать только на отдельные кабинеты. К таким относились и полковник Мамонтов, несмотря на его столь громкую должность, и подполковник Славин. Само собой разумеется, что в прежнем КГБ был и свой секретарь порткома, который был приравнен к высшим руководителям КГБ СССР и имел все регалии, полагающиеся по положению, персональный кабинет, приемную, машину, правительственную вертушку и даже особое прикрепление к правительственному магазину, доставлявшему продукты на дом. Для многочисленных партийных функционеров в здании КГБ СССР и в республиканских КГБ Не практиковались лишь персональные комнаты отдыха. Считалось, что солдаты партии должны обладать скромностью и простотой ленинских наркомов, терявших сознание от голода в кабинете Ильича. Именно поэтому Виноградову так удался его план. У самого Мамонтова не было бдительной секретарши или помощника, не позволивших бы старшему лейтенанту войти в кабинет полковника без разрешения. Теперь, дойдя до его кабинета, Агаев вспомнил, как Дима однажды убеждал всех, что стандартные замки в их здании вполне можно открыть любой универсальной отмычкой. Тогда они все посмеялись над Виноградовым. «Может, он действительно решил применить свой трюк и вошел в кабинет полковника?» – тревожно подумал Агаев, шагнувший вслед за одним из офицеров в кабинет Мамонтова. Ему всегда не нравился этот полковник. Выпученные рыбьи глаза, холодный взгляд змеи. Что-то неподвижное и ужасное в лице этого типа раздражало Агаева. Но он старался просто не заходить в это крыло здания. И вот теперь его сюда привели почти как арестованного. В самом кабинете не было ничего необычного. Просто за столом сидел полковник Мамонтов, несколько более красный, чем обычно. Может, у него действительно украли документы из кабинета, и поэтому он так нервничает, — подумал Агаев. «Здравствуй!» — отрывисто произнес Мамонтов. «Садись, капитан!» Как правило, он обращался на «ты» ко всем офицерам младше его по званию и должности. Агаев, кивнув в знак приветствия, сел за небольшой стол. Руки полковник ему не протянул и правильно сделал. Капитан мог и не оценить подобного жеста, отказавшись здороваться. Офицеры, повинуясь взгляду Мамонтова, вышли. «Наверное, будут ждать у дверей», — подумал Гаев, когда за ушедшими захлопнулась дверь. Он повернул голову и непроизвольно вздрогнул. Мамонтов смотрел на него в упор. «Слышал, что произошло у вас в группе?» — спросил Мамонтов. «Я знаю, что погиб подполковник Славин, исчез Виноградов, но никаких подробностей не знаю. Все говорят, что-то случилось, но никто не рассказывает, как это произошло», почти честно ответил гаев «Да», — кивнул Мамонтов, «я бы сам не поверил, если бы мне рассказали. Кто бы мог подумать, что такое может случиться? Такой хороший парень, и характеристики всегда были отличные». — Вы о ком говорите? — довольно невежливо перебил он Мамонтова. — О старшем лейтенанте Виноградове. Его ведь недавно перевели к нам в центральный аппарат по настоянию самого Владимира Сергеевича. Я тогда не понимал мотивов Славина. Видимо, подполковник уже знал о некоторой неуравновешенности характера Виноградова и предпочитал держать его под своим наблюдением. Агаев хотел возразить. Виноградов был самым спокойным и самым терпеливым сотрудником в их отделе. Но промолчал. Он хотел сначала выслушать самого полковника. И такое случилось! Полковник был плохим артистом и даже не старался выглядеть особенно огорченным. Он просто рассказывал. «Сегодня утром, очевидно, оставшись вдвоем в отделе с подполковником Славиным, он был явно не в себе». Наверное, его раздражала сидячая работа на компьютерах, и он хотел чего-нибудь иного, не знаю. Но я, узнав о смерти Орловского, пошел к нему, чтобы побеседовать со Славиным. Мы говорили примерно полчаса, а в это время Виноградов, видимо, тоже потрясенный известием о смерти Орловского, и узнал о моем визите, как-то связав эти два события в одно. Пробрался в наше крыло здания, каким-то непонятным образом открыл мой кабинет, И забрал очень важные документы, которые были у меня на столе. Я, вернувшись к себе, тотчас обнаружил пропажу. А самого Виноградова видели в нашем крыле несколько человек. Подозрения сразу пали на него. Я позвонил Славину, потребовал объяснений. Но он обещал поговорить с Виноградовым. Позже узнал, что они вдвоем вышли на улицу. Видимо, на прогулке между ними что-то произошло, и Виноградов выстрелил из своего оружия в подполковника. А потом, испугавшись, сбежал. Агаев молча слушал, профессионально отмечая некоторые неточности в рассказе полковника. Если Виноградов был уже на подозрении, как могли его выпустить из здания ФСБ? Какое оружие было у Димы, если он его, как правило, вообще не получал? И, наконец, почему после пропажи столь важных документов Мамонтов не поднял тревогу и не доложил по инстанции, а лишь позвонил Славину, требуя объяснений? Но Гамза Агаев работал в ФСБ уже не первый год и знал, что в некоторых случаях лучше дать возможность своему собеседнику высказаться. «Мы не ожидали такой развязки», – продолжал Мамонтов. «Сейчас мы и милиция ищем его по всему городу, но он где-то прячется, очевидно. Наши эксперты считают, что убийство вполне могло быть совершено в состоянии аффекта, и ему не грозит особенно суровое наказание. Но лишь в том случае, если мы его вовремя задержим. Документы, которые он похитил из моего кабинета, очень важны». «Они не должны попасть в чужие руки. Или тем более кому-то из иностранцев. Поэтому мы и хотим привлечь тебя к этим поискам. Ты был его другом, работал вместе с ним. Думаю, ты сможешь помочь нам в поиске». Теперь Агаев наконец понял, почему он понадобился этому полковнику с таким холодным и страшным лицом. «Он должен был помочь найти Виноградова» помочь этому сукину сыну, сидевшему напротив, убрать своего товарища. Он уже не сомневался, что рассказанная ему час назад история о смерти Славина была более правдоподобна, чем эта чудовищная ложь, в которой его хотел сейчас убедить полковник Мамонтов. Но нельзя поддаваться эмоциям. Восточный темперамент Гамзы давил на него, требуя решительных действий, например достать пистолет и расстрелять этого мерзавца, виновного в гибели товарищей. Но тогда вместо Виноградова обвинят самого Гамзу Агаева. Его сразу пристрелят. Он так ничего и не сможет доказать. Дисциплина, к которой был приучен капитан, дала о себе знать, подавляя изо всех сил его темперамент. Он размышлял, как лучше поступить в подобной ситуации, как найти Диму Виноградова и получить у него этот документ. Нужно было помнить и о Светловой, которая сейчас из МУРа ехала на свидание с этим странным типом, непонятно почему так помогавшим их группе. «Хорошо», — сказал гаев удивляясь собственному глухому голосу. «Я помогу в его поисках». «Мне нужно подумать, как нам дальше поступить и для начала попасть к себе в кабинет». «Да, конечно», — согласился полковник, вставая со своего места. «Может, там что-нибудь понадобится? А ты, Агаев, не удивляйся, если найдешь там обычный бардак. Это наши ребята постарались. Мы ведь сначала думали, что Виноградов спрятал документы у себя в отделе и перерыли все ваши кабинеты». «Вот он себя и выдал», — подумал Гаев. «Устроил у нас в кабинетах обыск и решил, что я поверю в его ложь». «У меня в кабинете тоже искали?» — спросил он, звенящим от ненависти голосом. «Да», — подтвердил полковник, — «конечно искали. Вы ведь сидите в параллельных комнатах. В одной, по-моему, ты и Орловский, в другой Светлова и Виноградов. Мы обыскали обе комнаты и даже кабинет Владимира Сергеевича». «Хотели как-то помочь, спасти этого дурачка!» Агаев нахмурился. Он вдруг понял, что ошибается. Ведь и они рассчитывают на подобную реакцию. Полковник рассказывал все таким ленивым и равнодушным голосом, словно не сомневался, что его собеседник поверит в эту историю. «Все просчитано!» Обожгла тревожная мысль. Они с помощью аналитиков и психоэкспертов просчитали мою реакцию, мою готовность даже притворяться, чтобы найти и помочь своим друзьям. Хотят сыграть на этом. А в решающий момент я просто не смогу ничего сделать. Они перехватят у меня из-под носа Диму и убьют его так же, как убили Орловского и Славина». Но даже понимание этого обстоятельства не должно было толкать его на ненужные выходки. И хотя пистолета у него не отняли, они наверняка предусмотрели и возможность его внезапного эмоционального срыва. Сам полковник наверняка вооружен, а стоявшие в коридоре офицеры тем более. Теперь следовало занять более продуманную и осознанную позицию, чтобы оставить их в дураках и спасти Диму Виноградова. А самое главное, капитан еще не знал, как глубоко пустили корни в их ведомстве преступные метастазы и знает ли о деятельности сотрудников Мамонтова заместитель директора ФСБ или сам директор. Нужно было действовать достаточно осторожно, чтобы не раздражать могущественных врагов, внезапно возникших в собственном ведомстве. «Я пойду», — поднялся Агаев и постараюсь помочь вашим людям найти старшего лейтенанта Виноградова». Когда он вышел из кабинета, Мамонтов поднял трубку и коротко доложил. «У меня сейчас был капитан Агаев из группы Славина. Кажется, он нам не очень верит. Нужно держать его под жестким контролем».